Демиург Мазукта пришел к демиургу Шамбамбукли. «Привет! Ну, показывай, что там у тебя с твоим новым миром!» «Но он уже не очень новый!» — проворчал Шамбамбукли. «Я тебя звал посмотреть еще 6 миллионов лет назад!» «Да ну брось! Что такое 6 миллионов лет для целого мира? А я раньше вот не мог прийти, был занят. Ну, давай, показывай!» Демиург Чамбамбукли провел друга в Новый мир и указал носком ботинка. — Вот. — Ну и что это такое? — Плесень. — Ну, сам вижу, что плесень. но что с ней не в порядке? — Ее тут не должно быть. — Это почему же? — Потому что я ее не сотворял. а, -а, -а протянул мазук и, присев на корточки ковырнул зеленую пленку пальцем. Понюхал, попробовал на язык и сплюнул. 6 миллионов лет назад ее еще не было», — уточнил на всякий случай Шамбамбукли. «Тогда только в воде появились какие-то комочки, а теперь, видишь, уже на сушу выползли». «Вижу», — кивнул мазук -то. «Я ничего не трогал, все сохранил, как было, тебя ждал». «И правильно сделал. Сейчас я тебя научу, что делать. Садись и пиши жалобу на поставщика». «На кого? Ну, кто тебе продал эту твердь?» На него и жалуйся, что товар был не стерильный, а может, вообще пользованный. Прошлый владелец за собой не убрался, а у тебя плесень от этого расползлась. Да какой еще прошлый владелец? Я сам этот мир сотворил. А, ну да, ты же у нас максималист. Либо все, либо ничего. Значит, точно говоришь, ты тут жизнь не насаждал? Нет. Ну, может, случайно, по ошибке? Да не делал я ничего такого. «Землю сотворил, воду тоже, светило зажег, а оно вдруг само как поперло!» «Ну, все ясно», — подытожил мазук-то, поднялся и оттряхнул ладони. «Один случай на миллиард. Так бывает. Жизнь зародилась сама». «Что же мне теперь с ней делать?» «Ну, уничтожь, если хочешь». «Жалко. Она ведь живая». Мазук-то посмотрел на кромку воды, где кишели в мертвых водорослях гнилостные бактерии. Ну, тогда оставь, если жалко. Даже интересно, что тут может получиться? Чем деструктор не шутит? Может, еще через 6 миллионов лет и разум появится. Люди там или гоблины? Ой, а как же тогда... Как я им объясню, что не я их сотворил, а они сами? А ты не объясняй. Когда дойдет до этого момента, главное, появись во всем блеске славы и объяви себя их богом и повелителем. И прибирай к рукам все готовое. Тебе же меньше работы. Ну, разве так можно? Нечестно получается. Ха, хмыкнул мазук-то и сплюнул на зеленую поросль. А какого еще отношения заслуживает жизнь, появившаяся из плесени?»